Оксана Гринберга «Жена для Верховного Мага». Глава первая. Церковь была переполнена. Горели свечи, много свечей. И одуряюще пахло ладаном. В переднем ряду кто-то постоянно кашлял и шмыгал носом. Скорее всего, моя тётушка Лавиния, с самого утра прикладывавшая к глазам батистовый платочек. Или же няня Флоренс, отлично обходившаяся и без него. Задние ряды, которым не досталось места на скамьях возле алтаря, молчаливо напирали, и на них шикали, прося не толкаться. И всё это под по церкви глубокий грудной голос свято-монахини Иридии, уже добрый час выводивший молитвы к Великой Матери. Этот её голос, и запах горящих свечей, и разгорячённые людские тела многим здесь не помешало бы постирать пропахшую потом одежду да и самим хорошенько помыться. А еще слишком сильная для июня жара, втекавшая в распахнутые дубовые двери. Все это погружало меня в полубессознательное состояние. Оцепенение давно уже охватило мысли и чувства, тело одеревенело, и я больше не ощущала ни ног, ни рук, в которых старательно сжимала зажженную свечу, но была рада этому дурману, этой спячке на короткий срок избавивший меня от мучительных размышлений и поиска выхода из ситуации, в которую я попала. Потому что выхода из неё не было. Тут на хорах грянули, затянули церковные гимны да так громко, что я дёрнулась, возвращаясь из полузабытья в реальность. Сердце бешено заколотилось, и я растерянно обвела взглядом пёструю толпу. Кажется, в церковь Великой Матери, стоявшую на выезде из Нукка, пришёл весь округ Гленшерр подумала отстранённо. «А чего все так вырядились, если у нас похороны?» Но тут пришла в себя окончательно, тряхнула головой, разгоняя остатки липкого тумана, потому что у нас были вовсе не похороны. Я присутствовала на собственном венчании. Простояла почти час на коленях на мягкой подушечке возле алтаря. И этот высокий мужчина рядом со мной, от которого за версту разила светлой магией, одетый в парадный темно-синий камзол с блестящими пуговицами на груди и пурпурным сердцем за храбрость, вот-вот станет моим мужем. Именно это и ввергало меня в пучину отчаяния, моя собственная свадьба. К ней я относилась как к похоронам, а договор расценивала как смертный приговор. Потому что осуждена я была без суда и следствия, вины моей не было и в помине. В чём может быть виновата та, которую назначили стать женой лорда Тайлера Бростона, нынешнего верховного мага его величества, ещё в колыбели? Правда, наказание откладывалось почти на двадцать лет. Но этот час всё-таки настал. Отсюда и свеча в руке, и давка в церкви, и сосредоточенное лицо венчавшей нас святой монахини, на распев читающей молитва. Но венчание подходило к концу. «И она вот-вот объявит нас мужем и женой». С трудом повернув одеревеневшую шею, я кинула взгляд через белоснежную вуаль на незнакомца, который скоро станет моим законным супругом. Тайлора Бростона я увидела первый раз в жизни этим самым утром, и до сегодняшнего дня он проявлял к моему существованию завидное равнодушие. К удивлению, жених оказался вполне привлекательным. Он был старше меня на одиннадцать лет, ему недавно исполнилось тридцать, темноволосый, с волевыми чертами лица, упрямым подбородком и яркими синими глазами. Все остальные знания о нем были мною подчеркнуты исключительно из газет. Лорд Бростон оказался любимцем столичной прессы, частенько замеченным ею в обществе ослепительная прима-балерины Жаклин Брюссо. Тетушка постоянно зачитывала мне колонку светских новостей из столичного вестника. Вот и сейчас я смотрела на молодого Франта и думала. Он-то в чем провинился? За что его так жестоко наказали? Мною. В чем-то я ему даже сочувствовала, моему товарищу по несчастью. И все только потому, что наши отцы девятнадцать лет назад решили объединить свои земли, примыкавшие друг к другу. Похоже, распили бутылку коньяка после обеда, раскурив кембрийские сигары. И подумали, что это очень даже неплохая идея, после чего заключили проклятый брачный договор, расплачиваться за который приходилось их детям. На нашем венчании, кстати, не присутствовал ни один, ни другой. Лорд Бростон-старший вот уже 15 лет как в могиле вместе со своей женой. Эпидемия красной лихорадки не щадила ни бедняков, ни столичных лордов. «Мой отец, генерал Лазариус Нейтан, давно уже...» «Нет, папа был жив и вполне здоров, но я не видела его лет так пятнадцать, потому что отца, куда больше дочери, интересовала бессмысленная и кровавая война на стороне Альянса. Он и не подумал явиться на нашу свадьбу, хотя я отправляла ему приглашение. Зато нам пришлось, пришлось на неё явиться». Не знаю, о чем думал Тайлер Броста, но намек мне показалось, что на его красивом, хранившем до этого выражение холодного безразличия лице промелькнула гримаса отвращения, Отвращение к браку с незнакомой девицей, которую ему навязали на всю оставшуюся жизнь, потому что разводы в Валоре запрещены, к обязательствам, которые придется исполнять, хотя они идут в разрез с голосом разума, потому что мы слишком разные и у меня не может быть ничего общего со столичным лордом в дорогом Камзоле. Верховный маг Его Величества, наследник обширных земельных владений, превышающих мои чуть ли не в пять раз. Отличное образование сначала в Валоре, затем за рубежом. Герой войны, отличная должность при дворе, друг наследного принца Густава и любимец женщин. Я многое узнала о нем из газет. Подозреваю, брак со мной дочерью генерала Лазариуса Нейтона, выросшей в Гленшерской глуши, казался ему ужасным мезальянсом. Не выдержав тяжёлого взгляда жениха, я нервно дёрнула головой, но он продолжал меня рассматривать, словно пытался разгадать то, что скрывала белоснежная вуаль, спадавшая на подол моего простенького подвенечного платья. Когда-то это самое платье принадлежало моей маме, и по нынешним временам было довольно старомодным, но я решила, что и так сойдет. Правда, за день до венчания Флоренс заставила меня примерить его еще раз, после чего схватилась за голову. Пришлось срочно ушивать за последнюю неделю полную хлопоты приготовлений к свадьбе. Я похудела так сильно, что, по словам няни, даже в гроб краши кладут. Мне было все равно, в чем меня положат в гроб. Вернее, в каком виде ехать в церковь. Но Флоренс этим утром все же решила меня приукрасить. Сделала прическу, укротив мою непослушную гриву черных волос с помощью шпилек и лент, после чего приколола в нее несколько белоснежных бутонов росы с сада. Из украшений на мне была лишь тонкая нить коричневого жемчуга и больше ничего. Помню, как перед выездом я мельком взглянула на себя в зеркало, отметив лихорадочный блеск зеленых глаз на осунувшемся лице, и безразлично пожала плечами. Да какая в принципе разница? Тут лорд Тайлер Бростон перестал меня разглядывать, потому что святомонахиня Иридия, она же настоятельница женского монастыря святой Анны, наконец-таки подошла к самому главному. Повинуясь ее жесту, пение на хорах стихло, и мы поднялись с колен. Я чуть покачнулась на одеревеневших ногах, поймав встревоженный взгляд жениха, но гордо вздернула голову, мне не нужна была его помощь. Наконец, в повисшей тишине раздался звучный голос Иридии, казалось, заполнивший собой все свободное пространство. «Берешь ли ты, Тайлер Бростон, в жены Одри Нейтан? И будешь ли ты любить ее всегда, и в радости, и в горе, в счастье и в разлуке? Признаешь ли ты детей от нее своими законными наследниками? И станешь ли заботиться об этой женщине до конца своих дней?» пока боги не заберут вас в Царствие Небесное». Он замер, и я тоже застыла. Люди за нашими спинами перестали кашлять и шептаться. Одна лишь тетя Лавиния не сдерживала судорожных рыданий. Я почти не дышала, все еще надеясь услышать его «нет». Все еще отчаянно молилась, чтобы Тайлору Бростону хватило здравомыслия пойти против воли наших отцов и отказаться поступать так, как написано в проклятой бумажке заверенной подписями свидетелей и печатью столичного нотариуса. Потому что я не могла, не могла пойти против этой самой воли. Но, быть может, за нас двоих это сделает он? Да. Внезапно отозвался мой ненавистный жених, и его голос прозвучал так же безразлично, как приветствие часом ранее у церковных дверей. Я, Тайлор Бростон, беру в жены Одри Нейтон, дочь генерала Лазариуса Нейтона. «Я буду заботиться об этой женщине всегда, до конца ее или своих дней, пока боги не заберут ее или меня в Царствие Небесное». И тут же в толпе выдохнули недоверчиво, зашушукались, потому что верховный маг сократил формальную фразу ответа, выкинув из него часть. Ту самую, в которой речь шла о любви и детях. Впрочем, я не была на него в обиде, какие уж тут любовь и дети. Но так как света монахини Иридии, с которой я была дружна почти три года, поддерживала монастырь, в котором она была настоятельницей, и приют, ответ лорда Бростона показался вполне приемлемым. Она повернулась ко мне. «Готова ли ты, Одри Нейтон? И я, слушая ее голос, смотрела на того, кто вот-вот станет моим мужем. Тайлору Бростону все эти годы не было до меня дела пока пару недель назад он не прислал подчеркнуто вежливое письмо, в котором изъявил требование, как можно скорее покончить с формальностями. И мне пришлось согласиться с ними покончить. Он же в свою очередь дал согласие на короткую скромную церемонию в церкви Великой Матери, что на выезде из городка Нук, откуда было примерно 20 минут езды до высоких сосен, моего поместья и ещё на то, чтобы простенькое празднество по случаю нашего бракосочетания прошло именно в моём доме. Единственное, на чём он настаивал, чтобы после свадьбы его жена перебралась в Брустон-Холл, доставшийся ему в наследство после смерти отца. Огромный, украшенный колоннами и мраморными львами трёхэтажный дом, стоявший на самом высоком Гленширском холме, находился в полутора часах езды от моих владений. Это был настоящий замок. Как-то не удержавшись, я отправилась на него посмотреть. Больше никаких пожеланий со стороны жениха не прозвучало, и я поняла, что ему тоже всё равно. Словно в подтверждение моих мыслей, на венчание лорд Бростон прибыл всего лишь с двумя близкими друзьями, выступавшими теперь свидетелями со стороны жениха. Представил мне, но я настолько разволновалась, что забыла их имена. Знала только то, что они оба были светлыми магами, а теперь стояли подли Тайлера Бростона со скучающими лицами. Словно прекрасно понимали, что этим вечером вместо столичных развлечений их ждёт жуткая сельская тоска. Ну что же, в этом они не ошиблись. Меня лишь немного задевало то, что на нашу свадьбу так и не приехал его единственный оставшийся в живых родственник, старший брат Тайлера, Рэй Бростон недавно избранный министром финансов Валора взамен крайне непопулярного в народе Гордона Исса. Его отсутствие означало то, что венчание младшего брата с какой-то там девицей из Гленшера не входило в круг его интересов. Или же, скорее всего, Тайлер Бростон попросту не удосужился его известить о собственной свадьбе, не желая придавать ее огласке, постеснявшись своей неотесанной женушке из Гленшера. Впрочем, это было только мне на руку. «Согласна», — ответила спокойно. «Я выйду замуж за Тайлера Бростона и буду заботиться об этом мужчине так долго, пока боги не заберут его в Царствие Небесное». В толпе на этот раз раздались смешки. Похоже, мою свадебную клятву оценили по достоинству. Верховный маг, повернувшись ко мне, удивленно вскинул темную бровь. Впрочем, долго удивляться ему не дали. Светомонахиня тут же объявила нас мужем и женой, после чего добавила, что пришло время обменяться кольцами и скрепить наш брачный союз первым поцелуем. Няня Флорен забрала из моих враз ослабевших рук свечу, улыбнулась мне одобряюще. Тайлер Бростон потянулся, было чтобы убрать вуаль с моего лица, но я отстранилась, не позволив к себе прикоснуться. Откинула её сама решив, что с меня хватит и этого самого поцелуя. Мысленно вздохнув, стала ждать, когда мы закончим с кольцами, после чего он притронется к моим губам. Но так и не дождалась, потому что лорд Тайлор Бростон с нескрываемым удивлением уставился в моё лицо. Ну да, в чём-то я его понимала. Портрет, который привезли ему из сельской глуши, немного не соответствовал действительности. И все потому, что присланный из столицы художник Мэттер Мортенсен, кстати, неплохой маг, по достоинству оценил рябиновую настойку моей Флоренс. Именно поэтому мне не составило труда немного приукрасить свою внешность с помощью наведенной иллюзии. Впрочем, ничего особенного я с собой не сотворила. Всего лишь изменила цвет глаз с кошачьи-зеленого на тускло-серый. Сделала чуть меньше рот затем немного увеличила нос и придала своему лицу болезненно-бледный оттенок. Но в церковь пришлось прийти в собственном обличье. Наверное, поэтому Тайлер Бростон и застыл. «Кольца и поцелуй», — негромко напомнил ему свидетель. Здоровенный светловолосый маг, забравший до этого у него церковную свечу, кинул на меня любопытный взгляд, затем кивнул одобрительно. Хмыкнув, сунул лорду Бростону в руки бархатную красную подушечку, на которой лежало два кольца. Судя по всему, мне полагалось, украшенное огромным бриллиантом, а моему мужу — витое переплетение красного и тёмного золота. «Ну же, Тайлер, подбодрил его второй свидетель, темноволосый улыбчивый Мак. «Поцелуй-ка хорошенько свою жену, а то я с большим удовольствием сделаю это за тебя!» и подмигнул мне. Тут еще и матушка-настоятельница многозначительно кашлянула. А в первых рядах стали проявлять нетерпение, подсказывая, что нужно сделать. Но верховный маг почему-то медлил. «Вы слишком поздно передумали, лорд Бростон», — сказала ему негромко. «Нас уже обвенчали, так что сбегать больше нет смысла. Давайте уже покончим с формальностями. Понимаю, вам также противно, как и мне, но... Просто сделайте вид, что вы меня целуете». «Обещаю, кусаться в церкви я не стану». На это он все же усмехнулся, после чего уверенно притянул меня к себе, и его губы накрыли мои. Я почувствовала горячее дыхание, и на миг в голове промелькнула шальная мысль, что это не так уж и противно. Но исчезла, потому что отстраняться Тайлер Бростон не спешил. Поцелуй возле алтаря явно затягивался. К тому же чужая рука с каждой секундой все сильнее прижимала меня к крепкому мужскому телу. И это вовсе не походило на простую формальность. Поэтому я отпрянула и, нахмурившись, уставилась на лорда Тайлера Броста на крайне недовольным взглядом. Он же, ничуть не смущенный, ловко надел мне на палец обручальное кольцо. Затем подождал, пока я трясущимися руками повторю похожую процедуру. Продолжал меня разглядывать. Я не могла понять, что скрывается за этим его непроницаемым взглядом. Впрочем, тут нас принялись поздравлять с бракосочетанием, и первой это сделала святомонахиня Иридия. С улыбкой пожелала долгих лет счастья, добавив, что для неё было большой честью провести венчание. Затем свои поздравления произнесли свидетели со стороны мужа. Правда, прозвучали они без особого энтузиазма. На что я кисло улыбнулась. Наконец, меня обняла няня Флоренс. Пышная женщина лет пятидесяти, хорошая слезами моё платье, бормоча, что её девочка совсем выросла и даже вышла замуж. Правда, кидаться на шею лорда Бростона няне не стало. Верховного мага она побаивалась, поэтому осторожно заявила ему, что тот получил в жены настоящее сокровище. Леди Одри, так называли меня в Гленшире, любят все вокруг, все от мала до велика. Я много сделала и для своих арендаторов, и для монастыря, и для приюта, и для города Нук. «Няня», — поморщилась я, — «прошу, тебя хватит. Не думаю, что лорду Бростону это сколько-то интересно». Но «Ну почему же?» — отозвался он любезно. «Мне интересно все, что касается моей жены». «Серьезно в этом сомневаюсь», — заявила ему, подумав. «Какое может быть дело столичному магу до того, что происходит в Гленширской глуши?» Тут няню Флоренса теснила моя всхлипывающая тётушка в бледно-розовом платье, вышедшем из моды лет так тридцать назад, украшенном пожелтевшими от старости кружевными воланами. Я хотела, чтобы именно она отвела меня к алтарю, но этим утром тётя Лавиния волновалась куда сильнее обычного, путая всё на свете. Вытащила из старого сундука ещё более старое платье, заявив, что пойдёт именно в нём. И нам с Флоренс так и не удалось её переубедить. Тётушка продолжала чудить и по дороге к церкви, поэтому я попросила отвезти меня к алтарю всё же няню Флоренс. Косилась на тётю Лавинию во время венчания, надеясь, что она выдержит до конца и не упадёт в обморок из-за переполняющих её эмоций, или же не выкинет что-то такое, эдакое. Но слава Великой Матери обошлось. Правда, как оказалось, лишь до пары до времени. Тётушка, потрясаясь седыми кудрями, сначала облобызала меня, затем кинулась на шею к Тайлору Бростану, стоически выдержавшему и это испытание. Но он ещё не знал, что его ждёт впереди. «Оливия, деточка моя!» Тётушка привычно назвала меня именем своей давно умершей дочери. «Ты сегодня настоящая красавица!» «А твой муж Никлас так хорош, так хорош!» Она окинула Тайлора Бростона восхищённым взглядом, от носков начищенных чёрных сапог до макушки, немного задержавшись на ордене за храбрость. И я с трудом удержалась от стона. «Всё-всё было против вашего брака, особенно этот глупый брачный договор», — добавила тётушка. «Но ваша любовь в конце концов победила. Ах, какая любовь, какая любовь!» Она вновь зарыдала, после чего принялась громко сморкаться в насквозь промокший платочек. На это тёмные брови моего мужа полезли вверх, и Тайлер Бростон уставился на меня тяжёлым взглядом. Тётя Лавиния же, всхлипнув на прощание, отправилась к светомонахине Иридии за утешением. «Итак, Оливия», — саркастическим тоном произнёс новоиспечённый муж, «И где же твой Никлас, которым ваша любовь победила все препятствия?» включая глупый брачный договор. Голос верховного мага прозвучал вполне вежливо, но взгляд был тяжелым, и мне тут же захотелось, чтобы он перестал так на меня смотреть. «Думаю, вы уже заметили, что тетушка Лавиния немного не в себе». Я с трудом, но все же выдавила из себя любезную улыбку. Вернее, она довольно сильно не в себе. Волнение этого дня ее порядком утомило и в такие периоды... Ей чудится то, чего не существует в природе. Например, что её умершая дочь сегодня вышла замуж за некого Николаса, известного лишь ей самой. Повернувшись, я любезно улыбнулась градоначальнику Нука, подошедшему к нам с поздравлениями, затем обнялась с его милой женой. Когда они нас покинули, добавила, «Оливии и Штефан нет на белом свете, но когда тётушка тревожится, она принимает меня за неё». Вернее, тётя Лавиния давно уже жила в собственном мире, много лет назад потеряв из него выход. Первые годы после её переезда в высокие сосны я ещё пыталась её переубедить, заявляя, что я никакая не Оливия. Но с каждым месяцем делать это становилось всё труднее и труднее. Однажды она попросту отказалась мне верить, и я сдалась, решив. «Ну что же, пусть думает, что я её дочь». Никлас был её женихом. — соврала я верховному магу, все еще ожидавшему продолжения. Вот тетушка и решила, что они в конце концов обвенчались. Но не задавайте ей вопросов, это сильно ее расстраивает. Просто не берите в голову. Выдавив из себя еще одну улыбку, пожалуй, руки леди Дормер, главной сплетницы округа Гленшер. Конечно же, та не применула посетить наше венчание, хотя никто ее не приглашал. «Можешь обращаться ко мне на «ты» неожиданно заявил Тайлер Бростон и звать меня по имени. «Я буду рад, если однажды ты расскажешь мне подлинную историю Оливии и Никласа». И я, поймав на себе еще один излишне проницательный взгляд Верховного мага, мысленно порадовалась, что мне все-таки удалось отговорить Никласа приходить на венчание. Он пообещал мне не появляться ни в церкви Великой Матери, ни в Высоких Соснах, где готовили пышный банкет. На него я пригласила не только соседей, лордов и эсквайров Гленшера, но еще и своих арендаторов, наплевав на то, что подумает обо мне мой муж. Решила, что если Тайлору Бростону с его столичными друзьями это не придется по душе, то даже к лучшему. Вот и пусть катится в свой Бростон-холл, но уже без меня. Никлас Абрайн был сыном одного из моих арендаторов, моим лучшим другом и старшим товарищем. С ним я росла и играла, хотя многие в Гленшере сказали бы, что это не самая подходящая компания для дочери генерала Нейтона. Вернее, его компания мне совершенно не подходила. Но так уж вышло, что отец доверил моё воспитание тётушке, единственной из наших родственников, переживших первый тёмный бунт, а потом эпидемию красной лихорадки. Правда, она немного повредилась умом после смерти дочери и мужа, но такие мелочи папу не волновали. К этому времени он был далеко от Валора. Тётушка же по доброте своей позволяла мне делать все, что я захочу, и я росла словно вольный ветер, гулявший по лугам и полям Гленшера. Постоянно водила я с детьми арендаторов, а почти никогда с детьми местной знати, потому что Лавинию Штефан, высшее общество Гленшера, не воспринимало всерьез. Вернее, оно вообще ее не воспринимало. Справедливо рассудив, что ум у тетушки слаб, и от нее можно ожидать любых выходок. Так же, как и от меня. Впрочем, в последнюю пару лет меня стали приглашать на дни рождения и торжественные мероприятия, которые я посещала довольно редко. Мне никогда не хватало времени на праздные забавы, потому что в моей жизни, помимо брачного договора, отравлявшего мое существование, был еще один серьезный запрет. Отец не хотел, чтобы я имела какое-либо дело с магией, несмотря на то, что я унаследовала от мамы довольно сильный огненный дар. Потому что этот самый дар однажды ее изгубил. Один из экспериментов в лаборатории высоких сосен вышел из-под контроля, и она не справилась с первозданной стихией. Но несмотря на папин запрет, я очень хотела обучаться этой самой магии. Чувствовала ее с раннего детства, ощущала, как она льнет к моим рукам послушная, угодливая, ждущая моих приказаний, но не могла его ослушаться. Пока. Выход из этой ситуации мне подсказал Никлас. Именно с его подачи я начала вести двойную жизнь, одну как дочь генерала Нейтона с младенчества, помолвленную с Стайлором Бростоном, иногда приезжавшую на праздники в имение своих соседей, где я чувствовала себя не в своей тарелке. Вторую, как Оливия Штефан, дочь Лавинии Штефан, Тетушка охотно восстановила мне документы взамен утерянных, так ничего и не поняв. А в столичной ратуше никто копаться в архивах не стал. Стрясли приличную сумму, пожурили за утерю, и я получила новый паспорт. Затем, под чужим именем, четыре года назад вполне уверенно поступила в столичную академию магии, расположенную в Скоборо, университетском городке в паре часов езды от высоких сосен. Столько же было, если повернуть в другую сторону и от столицы. Правда, ежедневно посещать занятия у меня не выходило, было слишком много дел в поместье. Но декан факультета стихийной магии оказался несказанно добр. Впечатленный то ли моим магическим даром, то ли жалостливой историей о больной матушке. Причем я не особо-то и врала. Тетушка Лавиния приходилась родной матерью Оливии Штефан. Разрешил посещать мне лишь часть занятий но заявил, что на экзаменах с меня спросят вдвойне. Спрашивали, но это не помешало мне с отличием закончить три курса, а сейчас пытаться сдать экзамены за четвертый, чтобы перейти к изучению высшей магии. И Никла старательно поддерживал меня все эти годы. Был моим лучшим другом, советчиком и защитником. Тем, на чьем плече могла поплакать, когда становилась совсем не в моготу, или же спросить совета, потому что давно уволила проворовавшегося управляющего и занималась делами сама. Тем, кто научил меня скакать на лошади без седла и всегда носить с собой кинжал, не полагаясь только на свой магический дар. Правда, перед самой моей свадьбой у нас с ним вышел крайне неприятный разговор. Придя в мой дом, он заявил, что никому меня не отдаст. И уж тем более спесивому лорду Бростону, брату нового министра финансов, мерзкому богачу из столицы. Я принадлежу ему, и ни о какой свадьбе речи идти не может. На это я лишь покачала головой. Похожий разговор у нас с ним возникал много раз, и Никласа порой заносила на поворотах. Он даже пытался меня поцеловать, несмотря на то, что я постоянно ему твердила, что ничего путного не выйдет. Но сдаваться на этот раз он не собирался, заявив, что мы должны бежать. Покинуть Валор, отправиться в игру. Он темный маг, я светлая, огненная. И вместе мы найдем свое место под солнцем. Мы будем счастливы вместе но я отказалась. Сказала ему, что собираюсь выполнить дочерние долги и не опозорю свою семью, нарушив обязательства. Тогда Никла снова набросился на меня с поцелуями, но я не далась. Заявила ему, что он забывается. Он должен помнить, кто я, а кто он. И пусть в этот момент я ненавидела себя за подобные слова, но мне нужно было охладить его пыл. «Ах, значит, вот так» произнёс Никла, сверкнув чёрными глазами. Он был Даниэль нельзя привлекателен, тоже учился в академии, правда, выходило так себе. И по нему сохли как тёмные, так и светлые адептки. Черноволосый, плечистый, его мужская красота была властной, тяжёлой. Подобное притягивает подобное, не так ли? Заявил мне, давя взглядом. И юная леди Нейтон решила выйти за лорда Бростона, потому что он для неё ровня, а я. «Кто я для тебя, Одри?» Я смотрела на своего друга детства, на его добротную, но понушенную одежду, чувствовала, как пульсирует змеица в нём тёмная магия, видела, как он сжимает натруженные работы в поле кулаки. Никлас не только пытался учиться, но ещё и помогал отцу на ферме. Глядела на него и чувствовала, что моё сердце разрывается. «Нет, не от любви, я всегда относилась к нему как к другу» а от понимания того, что прежняя наша жизнь уходит безвозвратно. Мы с ним безнадёжно выросли. Пора детских игр и забав прошла, и пришло время платить по своим счетам. «Завтра я выхожу замуж за Тайлера Бростона», — сказала ему твёрдо. «Этого уже не изменить». «Как ты не понимаешь, Одри, он получит тебя в полное своё распоряжение», — заявил Никлас, едва сдерживаемый ненавистью. «Думаешь, он будет любить тебя так же сильно, как я? Желать тебя так безудержно, как желаю я? Будет ли он с тобой так нежен, как я, согласись ты бежать со мной из страны?» «Никлас, прекрати», — покачала я головой. «Ты мучаешь и себя, и меня. Поверь, мне тоже тошно, но я ничего не могу с этим поделать». Но он и не думал прекращать. «Или же ты думаешь, по ночам он будет читать тебе светскую хронику?» «Обсуждая, что именно подавали на завтрак нашему королю?» спросил у меня извительно. «Он сделает с тобой всё, Одри. Всё, что мужчина делает с женщиной. Хватит!» Не выдержав, я подскочила с Софы, на которой мы сидели. «Ты должен сейчас же остановиться. Или же...» «Лучше уходи, Никлас. Прошу тебя, уходи, и завтра тоже не появляйся. Ни в церкви, ни в поместье. Ты сделаешь только хуже». «Ты принадлежишь мне», — заявил он, поднимаясь. «Я тебя услышал, Одри, я исполню твою просьбу. Не буду омрачать своим присутствием день твоей свадьбы, а своими пожеланиями настроения твоему мужу. Но однажды я вернусь, приду за тобой, но уже другим, и возьму себе то, что всегда было моим. Тебя, Одри. Потому что именно ты предназначена мне богами. Я тоже тебя услышала, Никлас Убраин». «Сказала ему. А сейчас уходи. Но знай, я никогда, никогда не буду принадлежать кому-то без любви. Никогда, клянусь». Он усмехнулся. Знаю тебя, тебе, Одри. Ну что же, твоего мужа ждут сложные времена. И это радует, потому что у меня всё ещё есть шанс». А потом он взял и ушёл. Протопал сапогами по ковру в цветочном салоне. И хлопнул дверью так, что тётушка Лавиния, задремавшая за вязанием, Маленькие пинетки своим внукам. Вздрогнув, очнулась и обвела комнату осоловевшим взглядом. «А я...» «Я долго смотрела на закрывшуюся дверь и размышляла, как мне жить дальше, если у меня вот-вот появится муж, которого ждут сложные времена. А еще, согласится ли Тайлор Бростон на сделку, которую я собиралась ему предложить? Или же благополучно сбежит от меня сам, причем у алтаря, поняв, насколько мы разные?» Было бы, конечно, лучше, если бы он вообще не приезжал. Но на венчание лорд Тайлер Бростон, к моему величайшему сожалению, явился вовремя. Прикатил в чёрной карете с коршуном на боку, вынес церемонию вполне терпеливо и даже после некоторых колебаний поцеловал свою жену возле алтаря. И затем тоже не сбежал, несмотря на некоторые хм, пожелания, с которыми к нему подходили мои арендаторы. «Вы уж смотрите, лорд Бростон, чтобы наша леди Одри была счастлива», заявил ему здоровенный дитя на Брэн-Дигле. «Я приняла всех его трёх детей и помогала, чем могла, когда его жена отходила от последних родов. Но если леди Одри будет несчастлива, то...» Он сжал огромные кулачища, уставился на них задумчивым видом, затем перевёл взгляд на моего мужа. «Со стрелой во сложно выжить даже городскому магу» добавил многозначительно. Брен, прошу тебя!» отозвалась я страдальчески, потому что до этого похожие многозначительные пожелания уже высказала пара человек. «Счастья вам, леди Одри!» добавил Брэн, шагнув в сторону, потому что его теснила толпа моих арендаторов с женами и детьми, из которых кто-то выкрикнул. «Надо было выходить за Никласа Абрайна!» и я догадывалась, кто именно. Уверена, это был Бенджамин Сталлер один из друзей Николаса. Кинула быстрый взгляд на Тайлора Бростона, но тот отнесся к сказанному так же спокойно, как и к стреле в лбу. Лиша резонно возразил, что я вышла все-таки за него. Но затем, когда ему еще раз пожелали не ездить темными дорогами, если леди Одри вдруг окажется несчастлива в браке, а то ведь можно очнуться в канаве с вилами в Баку, я все-таки не выдержала. «Пойдемте», — сказала своему мужу. «Давайте уже вернемся в поместье». «Но почему же?» — отозвался он с лёгкой улыбкой. «Я ещё не выслушал всех пожеланий. Мне всё же хочется узнать, какой смертью я умру, если моя жена вдруг окажется со мной несчастлива». «Засуха», — заявила ему нервно. «Дожди идут крайне редко, несмотря на наши молитвы. Вернее, они вообще не идут вот уже третье лето. И это беда всего Валора. Урожаи гибнут, люди голодают». «Им нечем платить налоги, им нечем платить за землю, вот они и...» «Немного озлоблены». Судя по всему, леди Одри пошла своим арендаторам навстречу и тем самым заслужила всенародную любовь. Я кивнула. «Да», — сказала ему. «Я пошла им навстречу, снизив плату за землю на время засухи. Вернее, они платят мне столько, сколько могут» потому что я не хочу, чтобы на моих землях умирали от голода только для того, чтобы мой стол ломился от еды. К тому же в прошлом году мы начали строить систему оросительных каналов. Я наняла рабочих, и они провели к ближайшим полям воду из реки. Остальные же соединяют с озером. Но и это не решило всех наших проблем. Этот год еще более засушливый и жаркий, чем прошлый, и народ во всем винит». «Особенно сильно достается магам и нашему королю», — кивнул Тайлер Бростон. «Хотя, видят боги, мы также страдаем от жары, как и остальные». Неожиданно он уставился на мою грудь, и я порядком занервничала. «На что ему там смотреть, если там особо и смотреть не на что?» Наконец догадалась. Нервно коснулась нитки жемчуга, единственной из непроданных мною в столицу украшений. Попытка сохранить урожаи и спасти людей от голода далась мне довольно дорого. «Значит, моя жена построила на своих землях систему оросительных каналов», — произнёс он. Я бы не отказался об этом послушать. Подхватил меня за руку, и мы двинулись к выходу из церкви. Пробирались через толпу, кивая на поздравления и пожелания, пока, наконец, не вышли через распахнутые двери наружу. Но, как оказалось, на этом все не закончилось. На ступенях нас поджидали дети, много детей, и все приютские. Смеясь, кинулись камни, и я распахнула руки, счастливо улыбаясь, сжимая их в объятиях. Чуть поодаль стояли довольные монахини, которые и привезли своих воспитанников, а я и не ожидала, что мне сделают такой сюрприз. Затем дети принялись кидать нам под ноги лепестки цветов и зеленые листья. Вообще-то должны были быть мелкие монеты, но откуда им взяться? если простой народ был на грани голода. Кричали «Ура!», а ещё почему-то «Горько», на что я страдальчески вздыхала, потому что Тайлер Бростон вполне охотно целовал меня на каждой ступени, пока я не зашипела на него, что уже хватит. Ну сколько можно? Наконец добрались до кареты, на которой собирались отправляться в поместье, но возле неё нас поджидало очередное препятствие. Пожилой священник в чёрной рясе, символом тёмного бога на груди спиралью, заключенной в треугольник. Оказалось, преподобный Вальтер, служитель культа Арату, чей храм пять лет назад вырос на королевских землях неподалеку от выезда из Нука, тоже пожелал нас благословить. Я была с ним неплохо знакома. Пару лет назад он явился в Высокие Сосны, заявив, что ему больше некому идти. Все гонят его прочь, либо не хотят иметь дело со служителем темного бога, либо, когда узнают, что он пришел просить деньги, сразу же указывают на дверь но он наслышал, что леди Одри крайне добра как к светлым, так и к темным. «У вас что-то случилось, святой отец?» — спросила у него. Оказалось, случилось. При храме Арату жило несколько детей, сбежавших из приюта, и ему нечем их кормить. «Но почему же они сбежали?» — растерялась я. Подлила в его кружку травяной чай и подвинула блюдо с выпечкой, прикидывая, что именно могу отвезти уже сегодня. Потому что они носят в себе тёмный дар, произнёс он с удовольствием отведав овсяное печенье Флоренс. От него не отказывались даже те, кто пребывал на смертном одре. Это не делает их хуже в глазах богов или великой богини, но из-за своей магии они стали изгоями среди остальных детей. Их обижали у монастыря, поэтому я приютил их у себя. Мне многого не надо хватает и скромных пожертвований на нужды храма, но дети. И я покивала, потому что по Никласу знала, как порой непросто бывает носителем тёмной магии в Валоре, однажды уже пережившим тёмный бунт. С тех пор поддерживала с преподобным Вальтером дружеские отношения, раз в месяц отправляя ему небольшую сумму и отвозя продукты, либо отправлялась сама, либо посылала Тобиаса, нашего кузнеца и моего охранника тщетно пытаясь уговорить детишек вернуться в приют. Иногда Вальтер приезжал ко мне на чай в высокие сосны, и мы долго разговаривали обо всём на свете, вполне довольные друг другом. Вот и сейчас священник смотрел на меня с улыбкой на старческом лице. И я пошла к нему, протянув руки, несмотря на тяжёлый взгляд мужа, впившийся мне в затылок. «Рада вас видеть, преподобный», — заявила старико. «Он всего лишь собирается нас благословить» повернувшись, сказала лорду Бростону. «Это от чистого сердца». Впрочем, о благословение служителя темного культа мой муж выдержал вполне стоически, лишь нахмурился, когда преподобный Вольтер коснулся моего лба, оставив на нем красную полосу. "Охра, не кровь!» сказала я Тайлору Бростону. «Спасибо вам, святой отец», поблагодарила священника, немного смущенная тем, что мой муж так и не позволил к себе прикоснуться. Впрочем, преподобный отнёсся к этому с пониманием. Культ Арату в Валоре пришёлся по душе лишь носителям тёмной магии и простым людям, тогда как обладатели светлого дара не особо его жаловали. Вот и сейчас Тайлор Бростон подхватил меня под локоть, увлекая к карете, подальше от старческой фигуры в чёрной мантии. Помог усесться, после чего захлопнул дверь, отрезая нас от остального мира. Устроился на бархатном сидении напротив меня, вытянув длинные ноги в тёмных штанах. Расстегнул позолоченные пуговицы камзола. Затем с явным облегчением его скинул, оставшись в белоснежной рубахе, сквозь которую просвечивало мускулистое крепкое тело. Ослабил застёжки на вороте и манжетах своей рубашки. И на миг я с лёгким ужасом подумала, что сейчас он снимет и её. Но подавила приступ паники. Не станет же он, раздевшись, набрасываться на меня в карете. Хотя... Пади их ещё разбери, этих столичных магов. Впрочем, больше ничего снимать с себя он не стал. «Чертовски жарко», — заявил мне. «Адское пекло. А ведь только начало июня». Я тоже чувствовала этот самый жар. Правда, мне казалось, он шёл вовсе не от раскалённого солнца на привычно безоблачном небе, а от разгорячённого мужского тела, смешиваясь с терпким запахом его парфюма. Внезапно у меня закружилась голова, и я вжалась в угол, пытаясь прийти в себя. «Трогай», — тем временем приказал мой муж кучеру. «Но моя тетя...» — прошептала я в ужасе, вспомнив, что из-за суматохи на ступенях церкви забыла проследить, чтобы тетушка Лавини отбыла домой в целости и сохранности. «Она же будет волноваться, а когда она волнуется, она... она становится полностью невменяемой» и тут же осеклась, подумав, что зря это сказала. Моему новоиспечённому мужу может не понравиться наличие неадекватной родственницы, а там и до столичного сумасшедшего дома недалеко. «Уверен, с вашей тётушкой всё будет хорошо. Мои друзья за этим проследят», — отозвался он любезно. «Нам же с тобой стоит серьёзно поговорить». «Ну, раз стоит, то давайте поговорим», — вздохнула я с тоской, уставившись в окно, за которым исчезала махавшая нам на прощание толпа. Тетушке Лавини нигде не было видно, лишь несколько приютских мальчишек бежали вслед за каретой, все еще крича «Счастье вам, леди Одри!» На это я, слабо улыбнувшись, покачала головой. Потому что счастливой себя не ощущала, а им следовало поскорее вернуться под присмотр монахинь. «Мне хочется многое у тебя спросить, Одри», произнес Тайлор Бростон. «Спрашивайте», — разрешила ему, но поворачиваться не спешила рассматривала липовую аллею на выезде из Нука, вековые стволы и огромные кроны, а ещё видневшиеся вдали мои оросительные каналы. Только вот воды всё равно не хватало, потому что роса стремительно мельчала. Правда, было ещё озеро, от которого мы только начали копать. Но вместо того, чтобы решать все эти проблемы, я вышла замуж, и мне достался излишне любопытный муж. «Расскажи мне о привезённом в столицу портрете» произнёс он. Вернее, о причине, по которой он столь разительно отличается от оригинала. На это я лишь пожала плечами. Я-то тут причём? Вам стоит поинтересоваться об этом у вашего художника, раз уж вам кажется, что тот оказался не на высоте. Мастер Мастерсон, лучший портретист столицы, усмехнулся Тайлер Бростон. Интересно, что с ним случилось в высоких соснах? Раз уж его настолько подвели таланты. Вполне возможно, с ним случилась рябиновая настойка няни Флоренс. За три дня своего визита он истребил чуть ли не все ее запасы. Сказав это, снова отвернулась к окну. Тобиас по моей просьбе старательно спаивал столичного метра, но тот не слишком-то и сопротивлялся. Некоторое время мы ехали в молчании, пока Тайлер Бростон не произнес. «Жители, ну-ка, градоначальник твои арендаторы, дети, монахини» даже священник тёмного культа. Похоже, весь округ Гленшер желает счастья леди Одри. Что я ещё не знаю о своей жене? На это я промолчала, потому что он не знал обо мне ровным счётом ничего. «Расскажи мне», — попросил Тайлер Бростон, — «поговори со мной, Одри». Но я не стала. Вместо этого продолжала смотреть в окно, за которым уже потянулась моя родная земля потому что карета, подпрыгивая на ухабах, наконец-таки достигла владений Нейтанов. Это была моя земля. Обработанная и засеянная, но всё равно страдающая от засухи, несмотря на то, что ко многим полям мы подвели воду. Нам нужен был дождь, настоящий летний ливень, который напитал бы истосковавшуюся по влаге землю. А ещё я втайне радовалась тому, что очень скоро мы доедем до высоких сосен, и я смогу затеряться среди гостей привычно взяв на себя обязанности хозяйки. А вечером предложу Тайлору Бростону сделку, от которой он не сможет отказаться. Вернее, не станет, потому что был явно не дурак. И мне не придётся ему ничего рассказывать, например, о том, как я жила одна, брошенный после смерти матери ребёнок, которого отец не пожелал больше видеть, потому что я оказалась слишком на неё похожа. Сбежал от меня на войну и не показывался целых 15 лет. Да, иногда возвращался в Алор, но никогда не приезжал в Высокие Сосны, останавливаясь в столичном доме, где мне были не рады. Правда, иногда отец писал мне письма, по одному в год, которые доставляли аккурат на мой день рождения. Ещё он писал тётушке Лавинии, но та с каждым годом сдавала всё сильнее, и последние лет так пять отвечала за неё уже я. Не хотела, чтобы отец во всём догадался, и отправил её в сумасшедший дом. А вот письмо от Тайлера Бростона было всего лишь одно, ровно за две недели до свадьбы, в котором он изъявил желание на мне жениться. «Тогда, пожалуй, я расскажу немного о себе», произнес он, нарушив повисшее в карете молчание. «Вернее, о тех причинах, по которым наша первая встреча состоялась на ступенях церкви Великой Матери лишь этим утром. Наверное, ты упрекаешь меня в равнодушии». «Ну что вы, лорд Бростон», — отозвалась я вежливо, старательно разгладив на коленях белое кружево свадебного платья. «Поверьте, мне совершенно все равно». «Я вполне это заслужил», — кивнул он. «И твое безразличие, и твою отстраненность. Я не отрицаю свою вину, но все же попытаюсь найти хоть какие-то смягчающие обстоятельства своим действиям. Вернее, собственному бездействию. «Говорю же вам, не стоит себя так утруждать». Мой муж усмехнулся. «В том-то и дело, Одри, что после того, что я увидел и услышал, мне очень хочется себя утрудить». Какое-то время он смотрел на меня, затем продолжил. Я долго учился за рубежом, осваивая высшую магию, как тёмную, так и светлую. После чего проходил стажировку в Эрхе. Откуда я отправился на войну? Пару лет служил под командованием твоего отца, но был ранен, и мне пришлось вернуться в Валор». «Пурпурное сердце», — пробормотала я, — «оттуда, не так ли?» «Оттуда», — согласился он. Я рвался назад на поле боя, но наш король рассудил иначе. В Валоре меня ждали новые назначения и несколько довольно сложных дел, потребовавших длительных временных затрат. К тому же, признаюсь, ни наш брак, ни портрет моей невесты не вызывали у меня особого энтузиазма, пока однажды я не понял, что откладывать больше нет смысла. «Ну почему же?» Я всё-таки не удержалась от сарказма. «Вы вполне могли бы отложить свадьбу ещё лет так, на сорок, и я бы этому была несказанно рада». «Ты обижена, Одри», — кивнул он. «Но я надеюсь, что мы сможем найти общий язык». «Зачем?» — спросила у него резко. — Зачем нам его находить? Мы отлично обходились друг без друга все эти годы, лорд Бростон. У вас своя жизнь, на которую я нисколько не претендую, но взамен мне бы хотелось... Мне бы очень хотелось, чтобы он не претендовал на мою. Правда, вслух я этого произнести не успела, потому что мы приехали и в окне показали золотисто-желтые стены поместья Нейтанов. По-хорошему, фасад надо было бы подновить, да и крыша нуждалась в починке. Но последние три года выдались довольно сложными. Впрочем, и сад, и дороги, и хозяйство — всё содержалось в идеальном порядке. «Одри, погоди, мы ещё не договорили». Бросив безразличный взгляд через окно на мой дом, мою гордость, — произнёс верховный маг. Попытался взять меня за руку, но я не далась. Принялась дёргать дверцу, стараясь поскорее выбраться наружу. Тут, с другой стороны, ее распахнул подоспевший Тобиас, мой слуга, мой охранник и защитник, и я выпала ему на руки. На это Тобиас, здоровенный и мрачный, руки будто кузнечные молоты, кинул крайне хмурый взгляд на моего мужа, как ни в чем не бывало застегивающего камзол. Пробурчал что-то себе под нос, после чего поставил меня на ноги, но вслух так ничего и не сказал, ни про стрелу в лоб, ни про вилы в бок не про тот самый молот, с которым он отлично обходился. Но, судя по его мрачному взгляду, явно подумал о чем-то таком эдаком. Если, конечно, я буду несчастлива в браке.